А вообще считается, что во владении Зевсу были отданы громы и молнии. Конечно, какую-то роль в формировании таких образов могли сыграть природные явления грозы, гром, молнии, извержения вулканов, но постоянные якобы древние воспоминания о том, что огненное оружие Зевса было ему выковано кузнецами циклопами, то есть изготовлено из металла указывает на то, что тут речь шла о каком-то реальном металлическом оружии, извергающем огонь, гром и камни, пушечные ядра, картечь. Таким металлическим оружием были пушки и мушкеты, изобретённые в Средние века. Рассказывая о якобы древнем Перуне, энциклопедия сообщает, что бог грозы уже в индоевропейской традиции связывается с военной функцией. И, соответственно, считался покровителем военной дружины и её предводителя, у славян это князья. Так что Перун был в древности самостоятельным богом, атрибутами которого были камни и стрелы, причём не просто стрелы, а громовые стрелы. Трудно отделаться от впечатления, что здесь якобы древние мифы говорят на самом деле об огнестрельном оружии, которое извергает огонь и мечет каменные ядра на врага. Чтобы увидеть это, достаточно снять психологический запрет, накладываемый сколегировской хронологией, которая насильственно отодвигала все такие упоминания первоисточников в такое вот глубочайшее прошлое, когда никакого пороха пушек мушкетов и ядер вообще не было. Не исключено, что и само слово Перун является всего лишь лёгким искажением славянского слова пер-переть, то есть толкать вперёд. Словом "переть" вполне могли называть пушку, которая действительно толкает прёт вперёд каменное ядро. По ходу дела стоит отметить, что английское слово "push" переводится сегодня как "толкать". С другой стороны, "push" звучит почти так же, как славянское слово "пушка". Так что в английском языке мы видим следы такого же сближения: пушка толкает, прёт вперёд ядро. Слово "пушка", возможно, связано со словом "пуск". Например, пустить, выпустить стрелу и тому подобное. Поскольку звуки ш и с часто переходили друг в друга, то русское слово пуск и английское push это фактически одно и то же. Не исключено, что слово перун близко к слову порох, тем более, что латинское h, произносимое как х, и русское n, произносимое как n, пишутся одинаково. Возможно, что слово Перун является видом изменением слова Фараон. P H A R A O H. То есть бог грома и молнии Перун это Фараон. Итак, все перечисленные военные атрибуты Зевса огонь, гром, камни, громовые стрелы чрезвычайно естественно объясняются в рамках нашей новой хронологии, перемещающей якобы древние греческие мифы в средние века, а именно в XIII 16 вв. В средневековье такие военные атрибуты однозначно указывали на огнестрельное оружие, на пушки и мушкеты и тому подобное. Так что и известный греческий огонь, применявшийся якобы античными греками на полях сражений, тоже, скорее всего, был огнестрельным оружием средних веков, а якобы древние сражения были на самом деле средневековыми. Скорее всего, знаменитые вот эти трубы, при помощи которых, как говорит Библия, были разрушены стены Иерихона, это средневековые пушки. На рисунке 439 мы приводим интересное средневековое изображение библейской истории о взятии города Иерихона, выполненное итальянцами Лоренцо Гиберти и Беноццо Гоццоли. Хранится в музее Сабурова во Флоренции. Слева мы видим людей, направивших на стены Иерихона трубы, удивительно похожие на те, которые изображены на перечисленных нами выше якобы античных изображениях огнестрельных пушек или мушкетов. Может быть, художник имел здесь в виду обычные трубы, но всё равно, глядя на изображение, трудно однозначно сказать, что здесь имелось в виду. То ли воины дуют в трубы, то ли прицеливаются из мушкетов. Рисунок 440. Кстати, стоит обратить внимание, как изображён здесь библейский город Иерихон. Это мощный средневековый укреплённый город, каких в Палестине, по-видимому, не было, поскольку от такого города должны были бы остаться соответствующие следы. Ничего подобного там нет и в Памине. На рисунке 441 представлена средневековая миниатюра в Гвке 1470 года взятия Иерихона. Библейский Иерихон изображён здесь как типичный средневековый европейский город. 442 рисунок. В заключении изложим одно психологическое наблюдение. Как мы уже сказали, в некоторых старых библиях, выставленных в музеях или в тех, которые нам удалось полистать в частных собраниях, то и дело попадается любопытнейшие иллюстрации вроде описанных нами выше. Например, пушки в войсках израильтян, идущих на завоевание ну, вот такой земли обетованной. Смотрите, музей Гутенберга в Майнце, рисунки 4, 27, 28. Или двухглавые российские орлы на знаменах тех же израильтян со страниц Библии из Карины и тому подобное. Стало ясно, что среди иллюстраций в средневековых библиях есть довольно много таких, которые прямым текстом подтверждают нашу реконструкцию. Возникло естественное желание обратиться к каким-нибудь сводным современным альбомам или каталогам, где были бы собраны воедино средневековые библейские иллюстрации, дошедшие до нашего времени. Начав поиски, мы вскоре наткнулись на несколько современных изданий такого рода. Перелистав их, мы с сожалением убедились, что ничего подобного на их страницах не опубликовано. Конечно, мы видели не все альбомы и каталоги, такого сорта. Тем не менее, возникло чёткое ощущение, что составители и редакторы подобных библейских альбомов вольно или невольно выбирают и публикуют лишь те средневековые иллюстрации со страниц Библии, которые привычны, современные, то есть фактически с коллегировской точки зрения. Другими словами, инстинктивно стараются избегать, проходить мимо странных, по мнению издателей, иллюстраций, вроде пушек в войсках библейских израильтян. Не в том дело, что издатели и историки опасаются чего-либо, просто уклоняются от лишних вопросов, не хотят обращать внимание читателей на беспокоящие библейские изображения. В результате у читателей подобных альбомов складывается неверное впечатление о характере средневековых изображений библейских событий. Это своего рода фальсификация. Возможно и невольное, но довольно существенное искажение средневековых источников. Ведь целенаправленная выборка тоже один из способов фальсификации. Такая выборка меняет общее впечатление и может нарисовать перед читателем неправильную картину, что и происходит в данном случае.